Всю ночь шли обыски, выемка документов, изъятие оружия. Почему не позвонили сразу? Сосновский даже в чрезвычайных ситуациях не терял самообладания и гордился этим. Он с едва приметным презрением осмотрел Мясницкого. Всклокочен, в глазах испуг, узел галстука съехал на бок. И это... «Лидер политической партии», — подумал Яков Михайлович. «Вот на кого приходится опираться». «Не мог», — заторопился с объяснениями Мясницкий. «Ночь. Я ведь дома был, когда они заявились ей. Первым делом вырубили связь. Утром приехал в Аларм, а там все вверх ногами. Поехал по другим фирмам, та же картина». Как сейчас обстоят дела? Помещения опечатаны. Руководители агентств получили повестки то ли для допросов, то ли для бесед. Сам черт не поймет. Но одним словом, наехали серьезно. Причины просматриваются, хмуро спросил Сосновский. То, что сообщил Мясницкий, было неожиданно и крайне неприятно. «Да не вижу, чего это они озверели. Все шло нормально, обычно. Кому положено, отстегивали. Вели дела только с проверенными людьми». «Не надо мне подробностей», — оборвал Сосновский. «Такие наезды случайными не бывают. Значит, где-то прокололись». Мясницкий почти шепотом произнес. «Я очень боюсь, что это как-то связано с журналисткой». — Не знаю как, но у меня есть такое предчувствие. — Забудьте! — Сосновскому изменило самообладание, и он повысил голос. — Ваше охранное агентство даже боком к этому отношения не имели. Яков Михайлович взял все-таки себя в руки. — Не сидите у меня сиднем. Езжайте в свои агентства, протестуйте. «Угрожайте жалобами в прокуратуру! Словом, делайте что-нибудь!» Когда Мясницкий выскочил из кабинета, Сосновский презрительно пробормотал. «Тоже мне, сын революции и Маркса!» Именно так расшифровывалось отчество Мясницкого, Рев Марович. Сосновский позвонил ранину. Секретарь ответила, что Михаила Порфиревича нет на месте. «А где он и когда будет?» «Не знаю, не могу сказать». В голосе секретаря Сосновскому почудилась растерянность. «Не знаете или не можете сказать?» «Это Яков Михайлович его разыскивает, вы что, не поняли?» «Яков Михайлович, я действительно ничего не знаю. Утром его пригласил премьер к себе, и больше я его не видела». «Вы не договариваете», — резко с металлом в голосе произнес Сосновский. «Вы отлично знаете, что нас с Михаилом Порфирьевичем связывают очень дружеские отношения». Секретарьша с отчаянными нотками в голосе ответила. «Я ни с кем и никогда не обсуждаю своего шефа. Но вам вынуждена сказать правду. В последнее время Михаил Порфирьевич...» злоупотреблял напитками и стал пропускать заседания правительства. А недавно она замялась. Говорите уж все!» Сосновский знал, что ранен, выпивает, но не до такой же степени. «Недавно он попросил соединить его по телефону с Еленой Евгеньевной Маривой. Представляете?» «И что вы ответили?» Я сказала, что она в длительной командировке. Сосновский знал секретаршу Ранина, пожилую сухопарую даму, жизненным образцом для которой была Фотеева. Она даже одевалась в такие же строгие костюмы и белые блузки, как секретарша Ленина. Если эта дама столь откровенна, значит дела у Ранина неважные». И еще он с горечью подумал, похоже, призрак Маривой.